и обвила его шею руками. Он смотрел в одну точку. Ну и какого хера с ней происходит? Кажется, теперь они поменялись ролями. «Я могла убить тебя», — всхлипнула Лина. «Я не хотела, не хотела этого. Прости меня». Глава шестнадцатая Лина чувствовала, как быстро бьется ее сердце. Тот ужас, что ей пришлось только что пережить — не сравнить ни с чем, испытанным ею ранее. Несколько минут назад все в ней изменилось в одну секунду. Ярость заклокотала с бешеной силой, пробуждая волну голода. Желание впиться в плоть и рвать ее на куски стало невыносимым. Чувство собственного превосходства, безграничной силы, наполнило странной эйфорией. В этот момент все другие чувства исчезли. Существовал только запах. Аромат кожи вампира казался восхитительным. Хотелось попробовать на вкус, лиснуть языком и спить его жизнь. Всю до последней капли. Самое страшное, что она мысленно парализовала жертву, приказывая Нику не шевелиться и покориться ее воле. Каким чудом ей удалось остановиться, она не знала. Наверное, его взгляд. Синие бездонные глаза отрезвили и заставили выпустить жертву. Теперь она чувствовала слабость – Словно силы ее покинули после жуткой борьбы. Нет, то не физическая усталость, а полное моральное истощение. Укротить жажду оказалось не так просто. Постепенно дыхание выравнивается. Мысли снова стали ясными. Только сейчас она осознала, что находится в крепком кольце рук Николаса. Уткнулась лицом в его сильную, будто стальную грудь. Но, несмотря на эту близость, зверь внутри нее успокоился. Странно, разве Фей не уверяла ее в обратном? Пальцы мужчины ласково перебирали ее короткие волосы. И Лине вдруг стало невыносимо стыдно. Как она могла его ненавидеть? Презирать? Осуждать? Он всегда рядом. Ник постоянно спасал ее, рискуя своей жизнью. У всех есть темное прошлое, у каждого свои скелеты в шкафу. Разве этот мужчина не доказал им всем свою преданность? Зачем обманывать саму себя? Ей вовсе не противны его чувства и не омерзительны крепкие объятия. Даже наоборот. Рядом с ним тепло, уютно и спокойно. Ей нравятся эти сильные руки, которые с такой нежностью гладят ее волосы. Всего лишь минуту назад Лина сама превратилась в жестокую убийцу, жаждущую его крови и плоти. Внезапно перед глазами встал образ Влада. Вспомнилось, как он когда-то боялся ей навредить. А Лина не могла понять, почему. Теперь она получила ответы на старые вопросы. Только сейчас осознала, как велика была тогда жертва ее короля. Каких усилий воли ему стоило сдерживать зверя. Мысль о любимом словно ушат холодной воды на ее горячую голову. Знакомая резкая боль кольнула сердце длинной раскаленной иголкой. И Лина отпрянула от Николаса так молниеносно, что чуть не упала. Неловкость от того, что позволила Нику обнимать себя – и так интимно перебирать свои волосы, смутило и заставило щеки запылать. Особенно после того, что сказала ей Фэй. «Прости». Смутилась она, видя его растерянный взгляд. «Нам пора». Он молча кивнул, быстро встал на ноги и помог ей подняться. «Продолжим тренировку завтра», — ответил он, как ни в чем не бывало. «Это чувство, голод, так вы его называете, оно поддается контролю». «Я могу им управлять», — заметила Алина. Они медленно шли по тропинке, держась друг от друга на расстоянии. «Верно. Только у тебя это получилось гораздо быстрее, чем у вампиров. Это само по себе удивительно. Мы на верном пути». Ник ободряюще улыбнулся. «У вас с Самуилом есть план? Вы продумали, как мы будем действовать?» Ник нахмурился. «Да, отец предложил мне несколько вариантов, но ни один из них мне не нравится. В каждом случае нам придется очень сильно рисковать тобой». «Я не боюсь!» – горячо воскликнула Лина. «Ты научишь меня, и я справлюсь. Расскажи мне, что вы придумали». Николас гневно подцепил снег ногой. «Ничего путного. В первом случае Самуил предлагает подстроить твою встречу с Антуаном, добиться его доверия, а во втором – идти на него войной первыми». «Оба лишены здравого смысла». Девушка задумалась. Первый вариант не казался ей таким уж бессмысленным. «Мне нравится идея втереться к нему в доверие. Этот вариант может быть самым лучшим. Я могу разворошить его осиное гнездо изнутри». «Нет, это глупая затея, и мне она не по душе», — отрезал Ник. «Но почему? Так можно избежать кровопролития. Все очень просто. Подстроить случайную встречу, затем пару свиданий, И он у меня в руках. Ведь Фэй говорит, что я теперь по-особенному действую на вампиров. Ник остановился и пристально посмотрел на Лину. «Запомни раз и навсегда. Антуан — непростой вампир. Он древний. А они невероятно сильны, умны. Он может заставить тебя гипнозом рассказать все. Для него ты словно песчинка. Дунет и тебя не станет. Я не хочу так рисковать». «А вы меня спросили?» — крикнула девушка, вновь чувствуя, как в ней закипает гнев. — Вы распоряжайтесь мной, как игрушкой. Решайте за меня. Я не ваша собственность. Мне кажется, первый вариант идеальным. — Ты ошибаешься, женщина. Вариант зыбкий и непродуманный. Что, если Антуан на первом же свидании расколет тебя? Думаешь, он пощадит? — А мне плевать. Я всажу нож в его проклятое сердце. В любом случае. — мрачно ответила Лина. — Моя рука не дрогнет. «Эта тварь убила Влада. Я не могу спокойно существовать, пока он живет в свое удовольствие. Пусть ты против, но я хочу вынести этот вариант на совет». Ник остановился. «Не смей», — рявкнул он. «Я не позволю тебе идти, как овце на заклание». Лина вновь почувствовала, как в ней закипает ярость. «Кто ты такой, чтобы мне что-то запрещать? Кто дал тебе право мной командовать?» Их взгляды скрестились, словно два клинка — Вот-вот посыплются искры. «Я командую всей операцией. Если будешь меня злить, отстраню тебя!» Зло ответил Николас и вновь пошел вперед. «Тебе не позволят, и ты прекрасно об этом знаешь. Я ваша единственная надежда, и ты понимаешь, что я права. Не зли меня, Ник, иначе я начну действовать самостоятельно!» Он тихо выругался. Его глаза сверкнули недобрым огнем. «Будешь мне перечить, запру в подвале дома!» «Без моего разрешения совет не поставит подпись на приказе об уничтожении». Лина не верила своим ушам. «Только что я испытывала угрызение совести к этому наглому, напыщенному негодяю. Да глаза ему надо выцарапать. Как он осмелился мне приказывать?» «Не посмеешь», — прошипела она. «Я не принадлежу к вашему братству, и подчиняться тебе не собираюсь. Не хочешь мстить? Не надо. Без тебя обойдусь. А насчет подвала?» «Попробуй взять меня голыми руками!» Теперь они уже смотрели друг на друга, как враги. Лина сжала руки в кулаки, а Ник скрестил свои на груди. Он прищурился и смотрел на девушку гневным взглядом. «Ты ошибаешься насчет своей принадлежности к братству. Мы приняли тебя, несмотря ни на что, но это легко можно исправить. Я выброшу тебя за борт, если посчитаю нужным. Зачем нам неуравновешенная, взбалмошная девчонка?» которая даже со мной справиться не может». Лина с криком бросилась на него, но на этот раз Ник не сделал ей поблажки. Он быстро отскочил в сторону и перекинул ее через себя. Девушка, сделав сальто в воздухе, приземлилась на ноги. Она снова ринулась в бой, но Николас больше не позволял ей одержать верх. Он умело оборонялся, постоянно отшвыривая ее в сторону, как надоевшую кошку. Лина распалялась все больше. Теперь она уже не скрывала своего истинного облика. Глаза светятся, как у хищницы. Клыки обнажены. Тело натянуто, как струна. Но мужчину явно забавлял ее гнев. Он легко справлялся с ее нападками, пока она не оцарапала его руку своими острыми ноготками. Тогда Ник пролетел с ней по воздуху и пригвоздил ее к дереву, вдавливая за плечи. Его лицо исказилось, и он мгновенно обратился, пытаясь ее напугать. Не тут-то было. Лина с силой оттолкнула его и вновь заняла оборонительную позицию. «Возьми свои слова обратно, и я перестану на тебя нападать!» — крикнула она. В ответ услышала издевательский смех, и, зарычав, вновь на него набросилась. Они покатились по снегу. Лина наносила ему удары, но все бесполезно. Тело вампира превратилось в твердую сталь. Костяшки пальцев начали болеть, а он продолжал смеяться. И от этого она сатанела еще больше. Внезапно он перебросил ее через плечо и повалил на снег, придавил всем своим весом с такой силой, что у нее потемнело в глазах. Его жуткое лицо со звериным оскалом приблизилось к ней вплотную. «Ты! Я могу сейчас разорвать тебя на куски! Ты понимаешь, что твои чары больше не действуют на меня? Или начни их использовать, черт тебя подери! Антуан не будет вести с тобой светские беседы!» При первой же возможности он оторвет тебе голову или вырвет сердце голыми руками. Лина зарычала, пытаясь его сбросить, но у нее не получилось, он был сильнее. Тогда девушка сосредоточилась, позволяя зверю внутри взбунтоваться, почувствовать голод. Она смотрела ему в глаза, пытаясь гипнотизировать, но ничего не получалось. Лина чувствовала, что тело начинает болеть и уже становится нечем дышать. «Отпусти!» – прошептала она. «Давай, примени внушение, Лина! Дерись со мной!» Прорычал Ник у самого ее горла. Еще миг и клыки вонзятся в нежную кожу. «Не могу, у меня не получается. Я чувствую запах твоей крови, но жажды нет!» Простонала девушка, ловя ртом воздух. «Потому что я блокирую тебя. Я внушаю тебе, что ты не можешь. Борись, пробей броню!» «Не могу!» — крикнула она черт возьми лина антуан древнее и сильнее меня если ты не можешь победить сейчас то нам вообще не о чем говорить ты понимаешь отпусти от боли и унижения на ее глазах выступили слезы облик ника тут же стал прежним глаза потухли а руки словно впечатавшиеся в ее тело ослабили хватку лина оттолкнула его от себя и закрыла лицо руками можешь радоваться Всхлипнула девушка и почувствовала, как он сел рядом. «Я не радуюсь, глупая. Я очень зол и расстроен. Все наши планы только что рухнули. Нужно придумывать другие пути без тебя. Антуан тебе не по зубам. Вставай, пошли домой». «Оставь меня в покое!» Выкрикнула она. «Убирайся!» Но он и не думал уходить. Она почувствовала его руку у себя на плечах и гневно повела ими, показывая, что прикосновение ей неприятное. «Ты всегда мечтал оказаться на его месте», — выпалила она. «Во всем. Но не здесь и не со мной. Для меня ты всегда останешься убийцей. Слышишь? Для меня ты никогда не станешь черным львом. И ты...» Она осеклась и замолчала. Закрыв рот руками, посмотрела на Ника. Мужчина резко встал. Она не видела его лицо, но что-то внутри подсказывало, что оно исказилось от боли. «Ник...» Девушка подошла к нему и положила руку ему на плечо. «Прости! Я не то хотела сказать! Я... Мне очень жаль!» Никола обернулся, и их взгляды встретились. Теперь ей казалось, что в его глазах невозможно прочесть ровным счетом ничего. Они стали холодными, светлыми, как небо, и безразличными. «Не сожалей. Наоборот, всегда приятно услышать о себе правду. Спасибо тебе. Хотя бы буду знать, как ты относишься ко мне на самом деле». Лина закусила губу, нахмурилась. Если бы можно было прикусить язык и отмотать время назад, она не сказала бы этих слов еще раз. Нет, Николас, я так не думаю. Это отчаяние, все навалилось и... Не надо, не смей меня жалеть. Я знаю, что это правда, ты отлично поставила меня на место. И ты права, я не Влад. Я никогда им не буду, и знаешь, я горжусь этим. Он развернулся и быстро пошел прочь. Лина побежала следом, стараясь не отставать. «Ник, постой! Не уходи! Я правда так не думаю! Это вырвалось само собой! От злости! Ник!» «Лина, у людей есть отличная пословица, и ты наверняка слышала ее не раз. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь!» Он прибавил шагу. Лина яростно одернула свитер вниз и вновь побежала следом. «Стой! Я хочу, чтобы мы поговорили. Пожалуйста, остановись!» «Николас, я не хотела!» «Ну, выслушай меня!» Он так резко остановился, что она чуть не врезалась в него. Повернулся и неожиданно обхватил ее лицо руками. «Лина, я делал ужасные, жуткие вещи. Думаешь, я не знаю, что заслужил твое презрение? Каждое твое слово – правда. Я зверь, это мое второе имя, которое ты никогда не слышала. Я убийца, нелюдь, называй как хочешь. Все это про меня». Теперь в его глазах отразилась такая боль, что Лина почувствовала мурашки у себя на коже. «Прости», — прошептала она снова, но он ее не слышал. «Когда-то я ненавидел своего брата за то, что он занял принадлежащее мне по праву место возле отца. Но они приняли меня, дали мне свою любовь и поддержку. Для бездомного мальчишки, которым я всегда был, нет ничего важнее, чем вновь обрести семью». «Я хочу отомстить больше, чем ты себе можешь представить. Ведь ты думала об этом, не так ли?» «Почему это он, а не я?» «Нет!» Лина обхватила его руки холодными пальцами. «Я никогда так не думала. Ты дорог мне. Не знаю, что происходит со мной в твоем присутствии. Так не должно быть, но это происходит. Я знаю, что ты спас мне жизнь. Но в меня словно демон вселился». «Вместе с тем мысль о том, что убийцы Влада спокойно живут дальше, сводит меня с ума. Я живу местью. Это все, что мне осталось теперь. Пойми, у вас есть семья, а у меня кроме Влада нет. И не будет никого и никогда. Антуан отнял все дорогое. Все!» «У тебя на данный момент есть я», — тихо сказал Ник. Лина крепко обняла его, чувствуя, как он оторопел от удивления и неожиданности, — Она склонила голову ему на грудь и также тихо ответила. «Я знаю, для меня это очень важно». Его руки не смело обняли ее за плечи, а она прижалась к нему еще сильнее. «Мы отомстим, я обещаю», – прошептал он. «Мы отомстим так яростно, что камня на камне не оставим. Но нужно все продумать до мельчайших деталей. Каждый наш шаг, все варианты событий. У нас нет права на ошибку». «Доверься мне, мы будем сражаться, но наверняка, а не вслепую. Клянусь, каждый из них заплатит жизнью за то, что посмели убить нашего короля. Возможно, ты права, и первый вариант самый подходящий, но я не стану рисковать тобой, не взвесив все за и против, а также другие возможности. Поверь, если это станет единственным верным способом, мы поступим именно так». «Ты простишь меня?» Лина с майбой посмотрела ему в глаза. На мгновение его взгляд изменился, и у нее перехватило дыхание от неожиданности. Синева перестала быть холодной. Теперь она обжигала. «Пошли домой. Фэй наверняка волнуется». «Не пойду, пока ты не скажешь, что простил», — упрямо сказала Лина. «Хорошо, прощу, если начнешь меня слушаться». «Всегда и во всем. Обещаю». Его черты смягчились, и он улыбнулся ей ослепительной улыбкой. «Как же дьявольски он красив!» «Хитрая бестия! Разве я теперь могу злиться?» «Давай идем быстрее! Не то нам обоим влетит!» Фей очень строгая, она не любит опозданий!» «Нехорошо злить ведьму!» Когда они вернулись домой, Фей встретила их с загадочной улыбкой. Лина и Ник удивленно переглянулись. Ожидаемой бури не последовало. Колдунья даже казалась довольной. Впрочем, Фэй умела поражать своей непредсказуемостью. «Что-то ты, моя маленькая тетушка, подозрительно молчишь», сказал Ник и повесил куртку на крючок. Лина молча разулась и прошла в комнату. «Пока вас не было, я опять изучала книги брата и нашла нечто любопытное. Когда вы узнаете, то просто не поверите. Это невероятно, но тем не менее правда». «Фэй, оставь свои загадки для других, что ты там нарыла». «Терпеть не могу, когда ты так делаешь», — проворчал Ник и расселся в кресле. «Лина не может тебя убить, Ник, и не сможет никогда». Радостно выпалила Фей и замолчала, ожидая реакции, затем, не выдержав, добавила. «Ты для нее — создатель. В вас течет одна и та же кровь. Поначалу Лина не чувствовала этого из-за других эмоций, в основном жажды, которая поглощала все остальное». Но как только она попытается тебя убить, то запах твоей крови тотчас же остановит ее. Она испытает отвращение, как если бы собиралась закрыть саму себя». Линна радостно вскрикнула, а Ник вскочил с кресла. «Так вот в чем дело. Фей, ты чудо!» Он схватил колдунью за талию и закружил. «С ума сойти, ты только что поставила все на свои места. Теперь у нас есть шанс». Ник подумал, что я недостаточно сильна, Он хотел отменить всю операцию. Я не смогла дать ему отпор. Он блокировал все мои действия, мысли. Мы решили, что это недостаток силы, и я не справлюсь с Антуаном, если придется». Лина ликовала. Ее глаза светились радостью. Еще секунда, и она затужит Фэй в своих объятиях. «Значит, вы оба меня не послушались и все же нарушили одно из основных правил?» «Ник, поставь меня на место сейчас же. У меня голова закружилась». Племянник мгновенно подчинился, и колдунья сердито ударила его в плечо. Николас радостно улыбался. «Фэй, это же все меняет. Мы продолжим тренировки без риска. Я выжму из Лины все, что только возможно. Черт, это же все меняет. Нужно позвать Самуила и проверить ее способности на нем. Мы будем знать наверняка, что с другими вампирами она справится». «Для Лины ты как хозяин». Вплоть до того, что можешь управлять ею целиком и полностью. Она в твоей власти и сделает все, что ты пожелаешь. Кроме того, если вдруг Лина будет смертельно ранена, твоя кровь вернет ее к жизни снова. Теперь вы, друг для друга, идеальные доноры. Регенерация будет происходить мгновенно. Давайте вновь обсудим все варианты, которые у нас есть». Лина посмотрела на Ника. Тот казался невозмутимым, будто слова колдуньи а его власти над ней не произвели должного впечатления. Но зато девушка с облегчением вздохнула. Больше нет риска причинить ему вред. Можно расслабиться. Почему-то мысль о том, что Ник будет иметь на нее такое влияние, не смутила ее и не разозлила. Ненависть к нему постепенно начала проходить. Ее заменила бесконечная благодарность. Она начала ему доверять впервые со времени их знакомства. Что ж, это меняет суть дела полностью. Мы убедимся с помощью Самуила и Кристофа, насколько слина сильна, и можно начинать отрабатывать технику и приемы. Уже завтра можно вынести на голосование совета полное уничтожение врага. Николас налил себе в бокал виски и залпом выпил. В его глазах плясали довольные чертики. Самуил сейчас на переговорах с охотниками. Нам понадобится их помощь. Думаю, они не откажут. Не в их интересах, чтобы Антуан пришел к власти. Итак, какие будут предложения? Глава 17 Тишину в номере гостиницы «Турист» нарушает шипение телевизора. По экрану бегают черно-белые блики. Во мраке виден лишь огонек зажженной сигареты. Саша сидит в кресле, вытянув ноги, и смотрит на мерцающий экран. Его взгляд блуждает где-то далеко. Рука автоматически сбила пепел в примитивную стеклянную пепельницу на тумбочке. Снова затянулся сигаретой и выпустил колечки дыма. Вот уже несколько дней, как он не выходил на связь с Хворостом, хотя тот и оборвал его сотовые постоянными звонками. Даже сейчас мобильник периодически возвещал о том, что на автоответчике записаны новые сообщения. Но Саша не смотрел на маленький серебристый аппарат. Его лицо немного осунулось за эти дни. Слишком многое произошло. Все принципы и взгляды перевернулись вверх дном. В душе и на сердце полный хаос. И начался он неделю назад. Больше он не мог быть охотником. Все, что говорил ему Хворост, потеряло свое великое значение после рассказа Риты. За неделю до описанных выше событий. Оба молчали. Рита ждала его реакции, а он просто не знал, что сказать. Все вдруг открылось совсем с другой стороны. Там, за гранью людского понимания, существовала другая жизнь. Настоящая, почти такая же, как у людей, но более жестокая, без правил и законов. Перед ним стоит женщина, олицетворяющая все зло этого мира, а он не может ее ненавидеть. Более того, он ей верит и сочувствует. Мать, готовая на все ради ребенка, разве он вправе осуждать ее за это? Кто он? Бог? Он знал Риту долгие пять лет. Для него она всегда являлась надежным и преданным другом. Что выбрать, долг и клятву ордену или преданность и верность? Тяжелый выбор, очень трудный, особенно для него. «Что ты решил, Саша? Моя жизнь и жизнь моего сына в твоих руках!» Мужчина нервно прошелся по комнате и остановился возле Риты. Пристально на нее посмотрел. «Где Антуан держит мальчика? Какая там охрана?» Рита в недоумении на него посмотрела. В катакомбах старой заброшенной линии метро охраны почти нет, она и не требуется. Людская нога туда не ступает, а вампиры братства, кроме тех, кто с ним заодно, не знают о том, что Антуан жив. Позвони ему, скажи, что выполнишь все его условия. Нам нужно потянуть время. Нам? Она замерла, словно каменное изваяние, не веря тому, что он сейчас говорил. «Да, нам! Неужели ты думаешь, у меня нет сердца?» «Мы освободим твоего сына, Рита. Вместе у нас больше шансов на успех. Тебе не придется убивать». «А как же твоя клятва? Обет ордену?» Она смотрела на него расширенными от удивления глазами.